Глава 6. Алиса Я сидела в кафе на Никольской, пялись на ноутбук и не знала, насколько мне хватит сил. Спонсоры одним за другим отказывали, и моя платформа трещала по швам. Я терла виски, ругая все, от кислого кофе до своей наивной веры, что могу быть кем-то без Волк Стар, без Артема Волкова. Черт, почему я вспоминаю его? Почему от упоминания его имени сердце так и замирает? Дима писал в чате про нового потенциального партнера, но я не верила в чудеса. После бала в ГУМе, где Артем сперва сделал все, чтобы отвернуть от меня инвестора, а потом неожиданно встал на защиту, я не могла выкинуть из головы его взгляд. Ни злой, ни насмешливый, но... какой? Я мотнула головой. Не нужно мне о нем думать, ни к чему это. Я закрыла этот гештальт, чтобы идти дальше своей судьбой и своей дорогой. Артем тот еще манипулятор, и я, зная это, обязана выстоять. Он хочет, чтобы я вернулась, умоляла о том, чтобы он взял меня обратно. Не будет этого. Я и так слишком долго жила его жизнью. Допив кофе, я закинула ноутбук в рюкзак и вышла на заснеженную улицу. Метель укрывала Никольскую, фонари мерцали. Вчера я вышла замуж за хорошего парня без имени. Ровно две недели без Волк Стар. От кофе болел желудок, в холодильнике валялся апельсин и два яблока. Я посмотрела на фонарь, в свете которого снежинки танцевали вальс. Я взрослая, прорвусь. Поправив шарф, я пошла к Красной площади с невеселыми мыслями. Что, если моя судьба быть девочкой на побегушках? Что, если я просто себе придумала, что пробивная и стойкая? Разозлилась сама на себя. Судьба. Моя судьба, долги и стартап на краю. На Красной площади было пусто. В такую непогоду желающих делать селфи у Мавзолея было немного. Я остановилась у катка, глядя, как пары кружились под музыку. Елку еще не убрали, но я давно уже не верила в волшебство. Сколько было загаданных желаний под бой курантов, не сбылось ни одно. Сперва закончить школу с красным дипломом, потом своя квартира, собака, богатый муж. Нет уж, сама-сама. Я дотронулась до кольца. Мой выдуманный жених точно не умел кататься, и миллионов у него не было. Я усмехнулась, но тут услышала голос — хриплый, знакомый. Орлова, ты теперь на катке партнеров ищешь?» Я обернулась. Артем стоял в темном пальто, снежинки падали на его волосы, на плечи, и он казался здесь и сейчас почти нереальным. Он держал стаканчик кофе, но выглядел измотанным, пьяным. Его глаза блестели, и я застыла. «Волков!» — я скрестила руки, пряча дрожь. «Ты полюбил прогулки на свежем воздухе?» Он улыбнулся, но улыбка вышла усталой. — А кто тебе сказал, что я их не любил раньше? Я озадачилась. Артем смотрел на меня, а над катком звучала рождественская мелодия, хотя Рождество прошло давным-давно. Волков кривовато улыбнулся нехорошей, язвительной улыбкой. — Ну что ты? Его взгляд упал на мою руку. — Уже замужем или твой лошок передумал? Я поджала губы и промолчала. Он усмехнулся, словно бы был не моим бывшим боссом, а просто бывшим, причем все еще с претензиями. Рука сжалась в кулак, но взгляда от его лица я не отвела, не потому что не хотела, а потому что не могла. Он умел задеть, но я не спасовала, напомнила себе, что ничем ему не обязана. Он самый обычный прохожий, и плевать, кем он себя возомнил. «Лошок — тот, кто сидит, лыбится корейцем и пытается связать два слова с помощью электронного переводчика», — огрызнулась я. «Без меня, говорят, весело. Неужели ты не можешь найти нормального помощника, Артем? Или нет идиота, готового работать за те деньги, за которые работала я?» Он смотрел на меня и молчал. Снежинки кружились между нами, над катком разливалась музыка а елка сверкала, напоминая о загаданных в детстве, но так и не сбывшихся желаниях. «Без тебя, Алиса, все бессмысленно», — сказал вдруг Артём еле слышно. Я уставилась на него, грудь сдавила. «Он серьезно? Его глаза были не колкими, не насмешливыми. В них тлела досада. Я открыла рот, но слов не нашла только облачко пара повисла между нами в воздухе и растворилась словно его и не было он отвернулся скомкал стаканчик и ушел в метель а я стояла и не могла сойти с места его слова кусали как мороз ненавижу его ненавижу проклятый манипулятор но его силой отслился с темнотой а я так и смотрела ему вслед давайте покатаемся Улыбчивый парень в дурашливой шапке Деда Мороза смотрел на меня с блеском в глазах. Его щеки были румянами, а в глазах — доброта. Но я ничего не ответила. Развернулась и ушла в метель, как и Артем, но в другую сторону. Артем Город давно спал, убаюканный ночной метелью, но мне было все равно. Я мерил шагами свой кабинет, хотя давно должен был быть дома. Огромная постель, темные полы, шикарная квартира и... пустота. Может, кота завести? Да какого черта? Она в своей убогой квартирке, где диван наверняка скрипит, а кухня размером с туалетную кабинку, но... Вчера она вышла замуж. Замуж, будь она неладна. Моя Алиса. Без нее все разваливалось. Пустота в офисе душила. А виски был говеным, чтобы составить мне компанию. Отдавая себе отчет, что пить больше не стоит, я все равно наполнил стакан. Я знал, что ее проект на грани. Сам шепнул паре спонсоров, что она ненадежна. Хотел, чтобы ее платформа рухнула, чтобы она вернулась. Но каждый раз, когда я думал об этом, внутри ныло. Зачем? Она ушла, а я все же швырнул конверт в мусор, так и не открыв. Неужели этот недоумок так хорош? Эта мысль резала. Сегодня я уволил Игоря к чертям собачьим. Мало того, что он подсунул мне чай вместо кофе, так еще и затащил китайских инвесторов в местную столовую. Перепутал встречу с моим обедом, кретин. Я стиснул зубы. Без Алисы все катилось в пропасть. Она бы уже все уладила. Подсунула мне американо с миндальным пирожным и посмотрела так, мол, ты невыносим, но я спасу. Но ее не было. Только едва ощутимый запах ее дорогущих духов, ее глаза и дурацкие снежинки на шарфе. Она возле катка. Я бы покатался с ней, но... Подошел к машине со стаканом виски. Домой? Черт с ним, переночую в офисе, а утром... Заведу себе кота.